Тогда же и там же. Ася, она же Осель Субботина, она же Матильда. Ух ты, снова мы в новом мире. Тут даже живут древние славяне, но ну, не такие, как древники из Киевской Руси, а еще древнее, лет так на пятьсот-четыреста. Они тут такие древние, что даже по-человечески еще разговаривать не умеют. Отец Александр говорит, что это даже не церковно-славянский, и что он сам почти ничего не понимает. Да и местные детки-девки на освобождалах Серегин, на наши головы, по сравнению с дикими оторами амазонками просто скучные клуши, которые умеют только плести веночки из полевых цветов, плакать о прошлом, тихой и мирной жизни и петь длинные, протяжные и ни хрена непонятные песни. Да по сравнению с ними даже бывшие мясные лилитки, верх крутизны и драйва. По крайней мере, они тихие-тихие, а внутри стальной стержень, такой, что не согнешь. Парни у местных тоже так себе. Лучше, чем в том первом мире, который Сергей Сергеевич называет миром подвалов. Но все же еще не по моему вкусу. Митька куда лучше. Он и крутой в последнее время стал. Из пистолет стреляет лучше всех нас. И в тоже не отстает. А в нашей детской компании прибыло. Новое приобретение зовут Ув. Он худой, белобрысый и неразговорчивый. И хотя Димка его в первый же день научил нашему русскому языку, слов из него и клещами не вытянешь. Есть только одна тема, от которой он воодушевляется. Это лошади. Говорить он о них может бесконечно. И я его слушаю. Очень внимательно слушаю, потому что лошадь в этом мире не только средство передвижения, но также друг и боевой товарищ. Советы специалиста, как любят приговаривать Серегина, никогда лишними не бывают, а тем более этого Ува тоже взяли с нами в посыльную. Правда, пистолеты автомата ему не дали, а дали большой нож и арбалет, который он взводит рычагом. А вообще это туп сирота. Его родители, когда он был маленький, убили болгары, а его самого взяли в рабство. Теперь наши его освободили и хотят сделать из него настоящего человека, и потому присоединили к нашей компании. Уж не знаю, получится ли. Кстати, Сергей Сергеевич скоро обещал допустить нас до настоящего большого дела. Обеспечивать связь между нашими эскадронами и отрядами местных древних славян, Которые, ну, тупые, совсем не умеют шить сапоги, а носят что-то вроде лаптей, сплетенных из полосок кожи. Если у кого тут есть сапоги, так это, считай, почти что миллионер долларовый. Правда, Ольга Васильевна сказала, что, например, римляне империю построили, а сапог шить не умели, из-за чего всю жизнь ходили в сандалиях, а все от того, что у них там в Италии никогда не было настоящей зимы. Только напрасно Сергей Сергеевич берет на это дело этих славян. Помощи от них никакой, а вот напороть они могут не по-детски. Митьков был у них на учениях и говорит, что пока они еще телят телятами, не то что наши лилитки, амазонки и волчицы, которым мы все гордимся, потому что мы — это они, а они — это мы. Ян Сергеев тоже ругался с Сергеем Сергеевичем, правда, не из-за местных, а из-за нас. Она говорит, что рано нас еще посылать на реальное поле боя. Малы мы еще и вообще без нас там обойдутся. Потому что как она будет смотреть в глаза Митькиным родителям, если с ним что-нибудь случится? У меня родителей нет, я могла бы пойти в поход свободно. Но Анна Сергеевна не пускает и меня тоже. Наверное, для того, чтобы Митьке было не так обидно. Сергей Сергеевич в ответ ей заявлял, сама слышал что если он не отправит нас в поле по делу, то мы просто уделим сами по себе, и никто не будет знать, где нас искать. А так он за нами приглядит и постарается не дать в обиду. Да нафига! Мы сами с Митикой кого хочешь обидим, догоним и еще добавим. Правда, с нами будет еще этот худой слабак Уф, так, быть может, его и придется защищать.